На перроне. Двери с шипением закрылись, и поезд уехал, а Лиза осталась. Она прошлась по перрону, ища взглядом высокий немного ссутуленный силуэт, но, не найдя, остановилась у колонны и решила ждать. Мельтешение людей улеглось, перрон опустел, силуэт не появился. — Где же ты? — спросила Лиза, но никто не ответил. Большие настенные часы рубящим движением секундной стрелки отмеряли исчезающее время. Тут Лиза заметил что на перроне, кроме нее, есть еще один человек. Мужчина с букетиком мимозы в руке стоял, опершись на соседнюю колонну и время от времени поднимал руку — и переводил взгляд с больших часов на запястье, словно его наручные часы могли рассказать то, о чем не договаривали настенные. Лиза наблюдала за ним, пытаясь представить ту, которую он ждет. Какая она? Лизе рисовалась красивое лицо, сдержанная грустная улыбка, падающие вниз прямые черные волосы. Опаздывающая незнакомка замечала изучающий взгляд Лизы и тоже смотрела на нее из воображаемой пустоты. — Вы кого-то ждете? — неожиданно для себя заговорила Лиза. — Да, наверное. Наверное, уже нет. Нет смысла. — Она не приехала? — Не пришла. Мужчина помолчал с грустной улыбкой, глядя на Лизу. Мы хотели уехать. Я хотел уехать, уехать с ней, сесть в первый поезд и уехать. Она обещала прийти? Нет. Но я был уверен, мне казалось, а, а вы? Вы уезжаете? Нет. Я только приехала, но меня не встретили. Позвали навсегда и не встретили. Наверное, он просто задерживается. Сейчас такие пробки. «Да, наверное. Но когда кого-то очень сильно ждешь, приходишь заранее, чтобы наверняка. Особенно если навсегда, то заранее. Но вы правы, сейчас такие пробки. Наверное, и ваша... ваша девушка, она тоже просто задержалась?» «Конечно. Два часа — это немного. Пробки, аварии — все непредсказуемо». Мужчина говорил рывками, то и дело поглядывая на рубящие прыжки секундной стрелки на стене. Взгляд его остановился на лице Лизы и перестал метаться. Мужчина помолчал и спокойно сказал «Она не придет», это было ясно сразу. Лиза смогла рассмотреть его лицо и глаза. «Вы хотите сказать, что меня никто не встретит?» Мужчина помолчал. Отвел взгляд, но, упершись им в настенные часы, опять повернулся к Лизе. — В каком-то смысле вас встретил я. — Но вы ждали другую? — Лиза улыбнулась. — Вам есть куда пойти? — спросил он. — Нет, я никого не знаю в этом городе, только только его. вы Что вы будете делать? Вернетесь назад? Нет, там... Там я со всеми попрощалась. Если бы мне хотелось туда вернуться, я бы не уезжала. Мужчина помолчал. Было слышно, как за его спиной секундная стрелка, намертво насаженная одним концом на стену, другим свободным, бьется внутри запертого круга. Наверное, это неправильно, но... Он протянул букетик. — Возьмите, прошу вас. Увидев Лизину улыбку, мужчина смутился. — Простите меня, это некрасиво, и я их выброшу. Оставьте — Оставьте. Лиза взяла букетик мимозы. Что может быть ужаснее для цветов, чем быть сорванными, но никому не подаренными? Лиза вдохнула медовый запах. — Спасибо. — Когда я сидела в вагоне, я представляла свое прибытие. Мне очень хотелось, чтобы меня встретили с цветами, обязательно с цветами. Я пыталась загадать, что за цветы будут, а про мимозы даже не подумала. Лиза перестала улыбаться. На самом деле я просто боялась, что меня не встретят. Она посмотрела на мужчину. У вас рубашка в желтой пыльце. Он попытался отряхнуться, но ничего не вышло, не стряхивается. Он улыбнулся. «А у вас нос желтый». Лиза потерла нос и засмеялась. За выгибом насыпи показался состав. Медленно постукивая, он пополз на станцию. Лиза стояла к нему спиной, но слышала его приближение. «Поезд?» — спросила она. «Поезд». заскрипели колеса вагона, тяжело вздохнули и осели, Двери раскрылись. Увлекающее одиночество перрона нарушилось. Десятки людей забегали мимо. «Ты поедешь со мной?» Лиза не ответила. Мужчина вдруг побежал. «Никуда не уходи, жди тут». Какое-то время она могла видеть его среди пассажиров, потом он затерялся и исчез. Толпа схлынула, перрон вновь опустел Лиза осталась наедине с настенными часами и букетиком мимозы. Что делать, она не знала. Лизе вдруг показалось все происходящее ненастоящим, выдуманным. И он тоже стал ненастоящим, и все стало просто. «Я не поеду». Она попыталась представить скрывшееся в тень лицо, но вместо него увидела падающие вниз прямые черные волосы, напряженную улыбку, большие красивые глаза. Глаза мельком осмотрели Лизу, не проявив интереса. Девушка стояла в конце платформы и тревожно оглядывалась. Лиза узнала ее и не удивилась тому, что именно такой ее и представляла. Мужчина выбежал на перрон, он спешил, сжимая в руке два билета. Девушка в конце платформы заметила его, узнала. Мужчина подошел к Лизе, дыхание его сбилось. «Билеты. На поезд. Ты со мной?» Громкоговоритель проверещал отправление. Гигантская стрелка продолжала неустанно рубить секунды. В такт ее ударом звучал стук туфелек по бетону перона, становясь все громче. Лиза смотрела не на мужчину, а на девушку за его спиной, идущую к ним. Она подумала, что он заметит ее, обернется и все кончится. И стало нехорошо от этого ожидания. Все кончится. Но мужчина не видел ни Лизу, ни ту, идущую сзади, он смотрел в другую сторону. Там по перрону шел высокий сутуленный человек с букетиком мимоз. Его шоркающие шаги становились громче, но Лиза не слышала их. от туфелек по бетону захватил ее, звучал угрожающе, неотвратимо, не говоря ни слова. Вцепившись друг в друга руками, они одновременно бросились к поезду. Двери с шипением закрылись.